Глава 14. Наконец, Дженни поднялась и спустилась по лестнице. Тихо открыв дверь, вышла на улицу. Хотя она очень устала, бережливость на уровне инстинкта помешала ей взять извозчика, и тяжёлым шагом она направилась к Воттерлоу. Вечер выдался холодным и тёмным. Мелкий ноябрьский дождь промочил её насквозь. Но в своём величайшем унынии она не замечала ничего вокруг. Дженни шла, глядя прямо перед собой, переполняемая отчаянием и не видела ни домов, ни людей. Она прошла через толпу на Пикадилли, как по пустой улице. Укутавшись и раскрыв зонтики, люди спешили домой или, не взирая на суровую погоду, просто прогуливались. Время от времени Дженни горестно всхлипывала, И обжигающие слёзы начинали струиться по щекам. Дорога казалась бесконечной. Силы быстро покидали её. Все её члены налились свинцом и невыносимо болели, но она не желала ехать, ибо легче приносить боль в движении, чем в состоянии покоя. Она перешла в Вестминстерский мост и наконец едва осознав это, оказалось на Ватерлоо. У неё был такой вид, что носильщик решил, будто она пьяна. Дженни спросила, когда будет поезд, и присела в ожидании. Лучи электрических ламп с трудом пронзали сырой воздух, и помещение вокзала в тусклом свете казалось огромным и словно изрытым пещерами. Появлялись и исчезали люди, ходили с багажом носильщики, приезжали и уезжали поезда. Все происходящее отпечатывалось в измученном сознании Дженни с отвратительной жестокой яркостью. Наконец, добравшись до Барнца, она испытала не облегчение, а ещё большее мучение, ибо вспомнила, как часто летом под нежно-голубыми небесами прогуливалась по окрестностям, держа за руку Бэзила. А теперь всё здесь казалось тёмным и уродливым. Ракитник весь обуглевшийся и потрёпанный даже под покровом ночи имел унылый и жалкий вид. Она пришла к маленькому тесному домику Открыла ключом дверь и поднялась наверх, смутно надеясь, что Бэзил всё-таки вернулся. Казалось невероятным, что она его больше не увидит. Но его нигде не было. Её переживания стали настолько мучительными, что она бродила по дому, как умоляющая, и механически переставляла вещи, оказавшиеся не на своих местах. В спальне она посмотрела в зеркало, сравнивая себя с миссис Мёррей. и отметила с некой печальной гордостью великолепие собственных волос, блеск глаз и восхитительное совершенство кожи. Несмотря на все, что пришлось пережить, Дженни осознавала, она красивее миссис Мюррей и к тому же моложе. Вспоминая восхищение, в котором купалась в былые времена в Голден Краун, она не могла понять, почему на Безила ее чары больше не действовали. Другие мужчины страстно любили её. Были готовы смиренно исполнить любую просьбу. Одни пожирают Женни глазами, дрожали, когда касались её руки, другие бледнели от желания, когда она дарила ему улыбку. Ей внушали, что она красива, и только Бэйзил остался равнодушным. Женни задалась вопросом, чем она заслужила столь суровое наказание. Она старалась изо всех сил, Была Бэзилу хорошей и верной женой, стремилась угодить ему всеми возможными способами. И всё равно он ненавидел её. Казалось, сам всемогущий Господь против неё, и она беспомощная стоит перед некой карающей силой. Надеясь на чудо, она села ждать, и зная расписание поездов, в мучительном томлении отсчитывала время, за которое пассажир успевал добраться домой после прибытия на станцию. проходил вечер, и поезда прибывали один за другим, но Бэзила всё не было. Когда ушёл последний поезд, её охватило отчаяние. Муж точно не появится. Дженни поняла, что это действительно конец, и отбросила ту крупицу надежды, которая одна и поддерживала её. Она снова увидела его лицо, искаженное ненавистью, с которой он бросил ей горькие слова презрения, и вздрогнула. От всей души Дженни жалела, что не закрыла глаза на проделки Безела, ибо теперь была бы рада удержать его под для себя без надежды на взаимность. Она отдала бы целый мир, только бы не слышать от него признания в любви к миссис Мюррей, которая вырвала у него сама. Подозрение, терзавшее её ранее, было куда лучше этой ужасной неопределённости. Она предпочла бы вытерпеть что угодно, лишь бы не потерять его совсем. Она была бы счастлива хоть иногда его видеть, только бы не потерять. Уж лучше умереть. Её сердце вдруг затрепетало. Уж лучше умереть. Вот и нашлось решение для всех проблем. Было невозможно жить с этой болью. Несчастье раздавило её. Насколько лучше было бы умереть и ничего не чувствовать. Между ними нет места для меня, повторила она. Я только мешаю. Вероятно, умирая, она могла бы оказать Бэзилу последнюю услугу, и он быть может испытал бы сочувствие к ней. Быть может, он раскаялся бы в своих словах и пожалел, что не был добрее и терпимее. Она понимала, что, продолжая жить, не заслужит его любовь. Но кто знает, какие чудеса способна сотворить ее смерть. Искушение охватило ее и овладело ею и подчинило ее себе. Невероятное волнение поднялось в груди бедной женщины, и, собрав в кулак последние силы, она без колебаний встала, Надела шляпку и вышла. Дженни Шагала быстро, странным образом ободрённая решением, завораживавшим своей неимоверной притягательностью, ведь она ждала успокоения и избавления от страданий, разрывающих сердце сильнее самой страшной физической боли, которую она когда-либо испытывала. Она пришла к реке молчаливой и мрачной в такой же мрачной и молчаливой ночи. Поток воды казался угрожающим и холодным. Но Дженни не боялась. Если её сердце и билось быстро, то от пугающей радости, ведь конец мучениям был близок. Она радовалась, что ночь выдалась тёмная, и благодарила Бога за дождь, удержавший дома любителей слоняться без дела. Она направилась по бичевнику к месту, которое давно знала. Год назад оттуда бросилась в воду женщина, потому что там было глубоко и берег резко обрывался. Дженни часто проходила мимо этого места с лёгкой дрожью. Однажды в шутку она сказала, что гуляет по чужой могиле. По направлению к ней шёл человек, и она спряталась в тени около стены. Он миновал её, не заметив. С деревьев струями лилась вода. Дженни добралась до нужного места и осмотрелась, желая убедиться, что рядом нет ни души. Она сняла шляпку и положила её на землю под стеной, чтобы она намокла как можно меньше. Потом без колебаний отправилась на берег. Она не испытывала никакого страха. Всего миг смотрела на мутную безжалостную воду, а потом дерзко бросилась в неё. Базил, покинув миссис Мьюри, отправился на Харлис-стрит, но узнав, что Фрэнка нет, двинулся к себе в клуб. где провёл вечер в угрюмом отчаянье, переживая, что Хильда обозначила своё намерение выйти замуж за викария церкви всех душ, и уже раскаяваясь, что причинил такую боль жене. Сначала он намеревался провести ночь в городе, но чем дольше думал об этом, тем более необходимым казалось возвращение в Барнс. И хотя он твёрдо решил расстаться с Дженни, учитывая всё, что произошло раньше, он не мог покинуть её в гневе, зная, что не выдержит немедленной встречи с ней. Он решил появиться дома поздно, чтобы она к этому моменту уже спала. Бэзил не сомневался, что не сможет заснуть, и потому решил прогуляться. Было уже почти 2, когда он добрался до своего маленького домика в River Gardens и с удивлением увидел, что в его дверь звонит полицейский. "Что вы хотите, констебль?" спросил он. "Вы мистер Бэзил Кент? Не пройдёте со мной на станцию?" С вашей женой произошёл несчастный случай. Бэзил вскрикнул и, охваченный ужасом, спросил, что случилось. Но полицейский просто повторил, что ему нужно немедленно последовать за ним, и они поспешили вперёд. Наконец, когда они прибыли на место, инспектор сообщил ему страшную новость. Вы должны опознать жену. Свидетель видел, как она прошла по берегвнику, а потом бросилась в воду. Она утонула, прежде чем ей успели помочь. Не в состоянии полностью осознать эти слова, Безил молчал, объятый ужасом и смятением. Он открыл рот, чтобы заговорить, но издал лишь невнятный звук. Он переводил взгляд с одного мужчины на другого, оба равнодушно наблюдали за ним. Комната вращалась у него перед глазами, и он, ничего не видя, почувствовал неимоверную слабость и, А потом возникло ощущение, будто кто-то беспощадно рвёт его череп на части. Бэзил вытянул вперёд руки, и инспектор, поняв его желание, отвёл его в помещение, где лежала Дженни. При ней до сих пор находился врач, но, казалось, все попытки спасти жизнь давно прекратились. "Это супруг", произнёс сопровождатый Бэзила. "Мы ничего не смогли сделать", пробормотал врач. Она была мертва, когда ее вытащили. Безил посмотрел на Дженни и закрыл лицо руками. Ему хотелось закричать. Казалось, все это слишком ужасно, слишком невероятно. «У вас есть хоть какие-то догадки, почему она это сделала?» — спросил врач. Безил не отвечал, а лишь в замешательстве смотрел на закрытые глаза и прекрасные, спутанные и мокрые волосы Дженни. О, боже. Что же мне делать? Неужели никак нельзя ей помочь? Врач попросил констебля принести бренди, но Бэзил с отвращением оттолкнул стакан. Что я должен теперь сделать? Вам лучше пойти домой, я провожу вас, предложил врач. Бэзил уставился на него. Его глаза, полные страха, казались неестественно чёрными и выделялись на мертвенно-бледном лице. Пойти домой, а здесь нельзя остаться. Собеседник взял его под руку и повёл прочь. Путь был недолгим, и у двери дома врач спросил, справится ли Бэзил дальше сам. Да, я в порядке. Не беспокойтесь. Он отпер дверь, Под Нилсоном наверх, споткнувшись о стол, закричал в страхе и полном смятении. Сев он попытался собраться с мыслями, но мозг был словно в тумане, так что он испугался, что сходит с ума. Голова по-прежнему страшно болела, но душевная боль была ещё сильнее. В его воспалённом сознании возникла сцена в полицейском участке, которая прежде представлялась смутной и тусклой. Теперь с доскональной точностью он видел каждую деталь. Голые каменные стены морга, слепящий свет и резкие тени, выражения лиц этих мужчин в форме, каждая черта и грамимики отличались невероятной чёткостью и тело. Это зрелище так потрясло Бэзела, что он едва не упал в обморок от ужаса и раскаяния, издав стон полный страшной муки. Он застонал в муках. Он никогда не знал, что можно так сильно страдать. О, если бы она подождала ещё немного. Если бы я приехал раньше, то мог бы спасти её. С той же необычайной чёткостью он вспомнил события второй половины дня и пришёл в полный ужас от собственной жестокости. Он мысленно повторял свои и её слова и видел жалобное выражение её лица, когда она умоляла дать ей ещё один шанс. Голос Дженни до сих пор звенел у него в ушах, а её исполненный страдания взгляд приводил в уныние. Это была его вина. Целиком и полностью его вина. Я убил её так же, как если бы задушил своими собственными руками. Его горячечное воображение рисовало сцену на берегу реки, весь ужас мутного тяжёлого потока. Беспощадный холод воды. Он слышал всплески и испуганный крик Дженни. Он видел борьбу, когда на мгновение жажда жизни затмила собой всё остальное. Он представил мучительный страх, который испытала его жена, когда вода завладела ею, и даже ощутил удушье, делая напрасные попытки вдохнуть. В истерике Бэзил разразился слезами. Потом он вспомнил любовь, которой Дженни окружала его, и собственную неблагодарность. Он мог лишь горько упрекнуть себя, потому что на самом деле никогда и не пытался всё наладить. Первые препятствия обескуражили его, и он забыл о своём долге. Дженни доверилась ему, а он принёс ей только печаль вместо счастья, для которого она девушка столь яркой родилась. принёс чудовищную смерть вместо беззаботной жизни. И наконец Базилу показалось, что он не может продолжать жизнь, ибо презирает самого себя. Он больше не мог с радостью ждать следующего дня. Его жизнь кончилась. Кончилась в несчастье и полном отчаянии. Как мог он всё продолжать, вспоминая её укоризненный взгляд, берущий за душу? Его охватило сильное желание положить конец существованию, как это сделала она, искупив таким образом её смерть и в то же время обретя спокойствие, за которое она отдала так много. Страшные чары опутали его. Словно повинуясь чьей-то злой воле, он спустился вниз, вышел на улицу, прошёл по берегвику и встал на том самом месте, откуда Дженни бросилась в воду. Он хорошо его знал. И несмотря на темноту ночи, он видел, там что-то произошло. Берег был истоптан и изъязвлен следами. Но глядя в воду, Безил содрогнулся от ужаса. Было невыносимо холодно, а ему не хотелось долго страдать, пока не утонет. Но она сделала это с такой лёгкостью, Возникало ощущение, что джени ринулась в воду быстро, не колеблясь ни секунды. Чувствуя тошноту от страха и презирая себя за трусость, Бэйзил повернулся и быстро зашагал прочь от этого кошмарного места. Наконец он побежал со всех ног и добрался до дома весь дрожа. Дальнейшая жизнь по-прежнему представлялась ему невозможной. Он вытащил из ящика письменного стола револьвер и зарядил его. требовалось лишь слегка нажать на спусковой крючок и пришёл бы конец нестерпимому стыду и угрызениям совести. Он внимательно и долго рассматривал оружие, а потом в сердцах отбросил. Он не мог совести счёты с жизнью, которую, несмотря на все мучения, любил. Он никогда так не страдал. На войне у него случались ранения, и в те мгновения он едва чувствовал обжигающие пули, которые яростно мчались вперед. Часы пробили три. Безил не знал, как пережить эту невыносимую ночь. До рассвета оставалось почти пять часов, а темнота пугала его. Он пытался читать, но в мыслях царил такой беспорядок, что слова казались бессмыслицей. Он лег на диван и закрыл глаза в надежде уснуть, но вновь с ясной и отвратительной четкостью увидел бледное лицо Дженни, ее стиснутые в кулаки руки и мокрые волосы. В комнате стояла гнетущая тишина. Ему на глаза попалась работа Дженни, которую она оставила на маленьком столике перед выходом, и, казалось, она опять сидит перед ним и шьет по привычке. Его муки были нестерпимы, и, вскочив, он взял шляпу и вышел. Бэзилу нужно было поговорить с кем-то, кому он мог излить свою горькую-горькую печаль. Он забыл о времени и быстро направился в Хеммерсмит. Дорога была пустынной и так темна в этой холодной беззвёздной ночи, что он едва видел землю, и ни одна живая душа не встречалась ему на пути, как будто он путешествовал по безлюдной пустыне. Перейдя мост, он добрался до домов. Безил шел по тротуарам, и воспоминания о толпах, наводнявших эти улицы днем, немного рассеяли панический страх, гнавший его вперед. Его ноги, прежде шагавшие без цели, теперь вели его к Фрэнку. От кого-то он должен получить помощь и совет, как преодолеть несчастье. Утомившись, Безил пошел медленнее, и путь казался бесконечным. Наконец появились признаки пробуждения Сити. Торги дела мимо тяжело прокатывали тележки с товарами для рынка Ковент-Гарден. Там и сам зажигались огни в лавках молочников. Сердце Бэзила потянулось к этим ранним труженикам, и видя, как усердно они работают, он решил, что сможет продолжать жить. В мгновение, постояв у мясной лавки, где энергично оттирали пол крепкие парни, чьи силуэты отчётливо выделялись в свечении газовых горелок, он отправился дальше. В конце концов, казалось, прошли часы с тех пор, как Бэйзил покинул Барнс. Он добрался до Харли-стрит и пошатываясь поднялся по лестнице. Он позвонил в ночной звонок и подождал. Никто не вышел, и у него в голове пронеслась мучительная мысль, что Френка вызвали в больницу. Куда ему было идти? Ведь он устал и ослаб и не мог сделать больше ни шага. С полуночи он преодолел целых 16 миль. Бэзил позвонил снова и наконец услышал какой-то шум. В коридоре зажёгся электрический свет и дверь открылась. "Фрэнк, фрэнк, ради бога, впусти меня. Мне кажется, я сейчас умру". С изумлением Фрэнк смотрел на друга Взъерошенного, без верхней одежды, мокрого, забрызганного грязью. Лицо Безила было бледным, усталым и испуганным, а взгляд устремлен в одну точку, как у помешанного. Фрэнк не стал задавать вопросов, а взял гостя под руку и отвел в комнату. Того покинули последние силы, и, рухнув в кресло, он потерял сознание. «Идиот!» — пробормотал Фрэнк. Он схватил друга за шиворот из силы и потянул его голову вниз, пока она не оказалась между коленями. Наконец Безил пришел в чувство. «Не поднимай голову, пока я не принесу тебе бренди». Фрэнк был не из тех людей, которых можно смутить неожиданным происшествием, и он методично подливал в стакан достаточное количество неразбавленного алкоголя и заставлял Безила пить. Он приказал ему посидеть спокойно и помолчать, затем взял трубку, набил ее и зажег, тихо сел, укутался как можно теплее и принялся курить. Всё это оказало волшебный эффект на Бэзила. Фрэнк словно ничуть не был удивлён ранним вторжением, вёл себя совершенно невозмутимо. Это спокойствие имело некое гипнотическое воздействие, так что Бэзил ощутил необычайное облегчение. Наконец, Фрэнк повернулся к нему. "Думаю, тебе лучше переодеться. Я могу дать тебе пижаму". Голос друга вернул Бэзила к чудовищной реальности. И сверля его глазами, он хриплым голосом умолкая лишь для того, чтобы мучительно вздохнуть, безсвязно поведал тому страшную историю. А потом снова сорвавшись, закрыл лицо руками и зарыдал: "О, я не вынесу этого, я не вынесу этого". Фрэнк смотрел на него, не зная, что сказать. "Я тоже пытался покончить с собой ночью", признался Бэзил. "Думаешь, это могло бы принести кому-то пользу?" "Я презираю себя". чувствую, что не имею права жить. Но у меня не хватило духа. Говорят, уничтожит тебя трусость. Никто не знает, какая для этого нужна смелость. Я не смог решиться на такую боль. А она сделала это легко, просто прошла по пешеходнику и бросилась вниз. И потом я не знаю, что там на другой стороне. В конце концов, может, это и правда, что есть жестокий мстительный бог, который навечно покарает нас, если мы нарушим его заповеди. На твоём месте я бы не вёл душеспасительных разговоров, Бэзил. Предлагаю тебе отправиться в соседнюю комнату и поспать. После нескольких часов отдыха тебе станет значительно лучше. Думаешь, я смогу заснуть? воскликнул Бэзил. Давай же, сказал Фрэнк, взяв его под руку. Он повёл Базила в спальню, и тот, не сопротивляясь, снял одежду и послушно лёг. Фрэнк достал шприц для подкожных инъекций. А теперь дай руку и не двигайся. Я сделаю тебе укол. Это не больно. Он ввёл Базилу немного морфия и через некоторое время с удовлетворением увидел, что тот умиротворённо уснул. Фрэнк убрал шприц и улыбнулся. Забавно пробормотал он: но самые бурные и трагические человеческие чувства не могут тягаться с полной дозой морфин-гидрохлор. Гидрохлорид морфина. Латынь. Это средство могло успокоить взволнованный разум, горе и раскаяние под его воздействием теряли остроту, уколы совести сводились на нет, а боль, великий враг человека, быстро подавлялась. Это подчёркивало тот факт, что наиболее буйные эмоции рода человеческого возникали из-за того, что глупцы заклеймили позором. Фрэнк одним всеобъемлющим проклятием выразил своё искреннее отвращение к дуалистам, спиритуалистам, христианским учёным, врачам-шарлатанам и популяризаторам науки. Закутавшись в плед, он удобно уселся в кресло в ожидании запоздалого рассвета. 2 часа спустя Франк уже был в Барнсе, чтобы узнать в полицейском участке подробности трагической гибели Дженни. Он объяснил инспектору, что Бэзил Кент находится в состоянии полного изнеможения и сам ничего делать не может, дал полицейским свой адрес и попросил, чтобы по всем вопросам обращались к нему. Он выяснил, что полицейские намерены встретиться с Бэзилом через 2 дня и поручился, что тот уже будет готов. Затем Франк отправился домой к Кентам. Я обнаружил там служанку, удивлённую, что ни хозяин, ни хозяйка не пришли ночевать. Он рассказал ей, что произошло, и написал Джеймсу Бушу письмо, в котором сообщал печальные новости. Сделав всё это, Фрэнк отправился обратно на Харли-стрит. Бэйзил проснулся, но пребывал в жуткой депрессии. Весь день он молчал, и Фрэнк мог только догадываться, как сильно его друг страдает. Бэзил бесконечно прокручивал в голове сцену с участием Хилды и вспоминал жестокие слова, брошенные жене. И она неизменно представлялась ему в двух ипостасях. Сначала умоляющей дать ей последний шанс, а потом мёртвой. Время от времени он чувствовал, что готов кричать от боли, вспоминая свои страстные признания Хилде, ведь ему казалось, что их последняя встреча и стала причиной катастрофы. На следующий день, собираясь уходить, Фрэнк обратился к Безилу с тоской, смотревшему на огонь. «Я собираюсь в Барнс, старина. Тебе что-нибудь нужно?» Безил, сильно задрожав, побледнел еще больше. «Как насчет допроса? Мне обязательно его проходить?» «Боюсь, да. И все выяснится. Полицейские поймут, что я во всем виноват. Я никогда больше не посмею и головы поднять. О, Фрэнк, неужели нет способа этого избежать? Фрэнк покачал головой, и губы Бэзил одрогнули в выражении безнадёжного отчаяния. Больше он ничего не говорил, пока друг не подошёл к порогу, лишь тогда Бэзил вскочил. Фрэнк, ты должен кое-что для меня сделать. Я полагаю, ты считаешь меня невежественным животным. Видит Бог, я презираю себя больше, чем кто бы то ни был. Но ради нашей многолетней дружбы сделай для меня кое-что. Не знаю, что Дженни сказала родственникам, и они не упустят возможности ранить меня еще больнее теперь, когда я в беде. Но имя миссис Мюррей не должно упоминаться, чего бы это ни стоило. Фрэнк остановился, задумавшись на мгновение. «Я посмотрю, что можно сделать», — ответил он. На пути к Ватерлоу Фрэнк заглянул на Олд Куинн-стрит. Мисс Ли завтракала. Как Бэзил сегодня утром спросила Анна? Бедняга, он весьма плох. Я толком не знаю, что с ним делать. Думаю, как только закончатся следствия, ему лучше отправиться за границу. Почему бы тебе не привести его сюда? Я бы его подкормила. Вы начнёте суетиться. Ему гораздо лучше одному. Он будет думать об этом, пока не устанет, а потом всё наладится. Мисс Ли улыбнулась. Пренебрежение, с которым он отказался от её предложения, показалось ей забавным, и подождала, пока он продолжит. Фрэнк же попросил: "Послушайте, я хотел бы, чтобы вы дали мне денег в долг. Вы не могли бы положить 250 фунтов на мой счёт сегодня утром?" "Разумеется", ответила она, радуясь его просьбе. Мисс Ли подошла к столу, чтобы достать чековую книжку, а Фрэнк наблюдал за ней с лёгкой улыбкой. Вы даже не хотите узнать, для чего мне эти деньги? Только если вы сами пожелаете мне рассказать. Да вы молодчина. Он тепло пожал её руку и бросив взгляд на часы, помчался на вокзал Ватерлоо. Когда он прибыл в River Gardens, фане служанка, открывшая дверь, сообщила ему, что его ждёт Джеймс Буш. Она добавила, что он признался ей в намерении уничтожить Бэзела и шарил по дому в поисках документов и писем. Фрэнк мысленно похвалил себя за осмотрительность, с которой запер все шкафы и ящики. Он тихо поднялся наверх и, открыв дверь, увидел, как Джеймс подбирает ключи к письменному столу. Буж вздрогнул едва вошёл Фрэнк, но быстро обрёл прежнее спокойствие. "Почему все эти ящики заперты, нагло спросил он. Полагаю, чтобы любопытные гости в них не копались, чрезвычайно приветливо ответил Фрэнк. Где этот человек?" «Он убил мою сестру! Он подлец и убийц, и я скажу ему это в глаза!» «Я надеялся найти вас здесь, мистер Буш. Хотел с вами поговорить. Вы не присядете?» «Нет, я не присяду», — агрессивно ответил Джеймс. «Это не тот дом, где джентльмен мог бы присесть. Я еще посчитаюсь с Кентом. Я расскажу присяжным чудную историю. Он заслужил, чтобы его повесили. Правда, заслужил». Фрэнк решительно посмотрел на бывшего клерка-аукциониста, отметив его подозрительный взгляд, тонкие губы и выражение низменной хитрости. Желая предотвратить скандал на следствии, ибо Безил чувствовал себя больным и несчастным и без участия в перекрестном допросе о его личных делах, Фрэнк подумал, что будет несложно привести Джеймса Буша в нужное расположение духа. Но неприязнь, которую внушал ему этот мужчина, заставила его прибегнуть к весьма жестокой откровенности. Фрэнк чувствовал, что с таким человеком лучше не церемониться и не обязательно маскировать истинный смысл эфемизмами. И чего, по-вашему, вы добьётесь, если устроите перебранку на допросе? спросил он уставшись собеседнику прямо в глаза. О, вы тоже об этом подумали, не правда ли? Это господин Кент послал вас уговаривать меня. Напрасно, уважаемый. Я собираюсь усложнить этот процесс для Бэзела насколько можно. «Мне приходилось кое-что терпеть от него, о да, он относился ко мне как к швали. Я был недостаточно хорош для него, если позволите». Он прошипел это с исключительным злорадством, и возникло впечатление, что смерть сестры волновала его главным образом, потому что давала возможность свести счеты с давним обидчиком. «Предлагаю вам спокойно сесть и послушать меня, не перебивая хотя бы пять минут». «Вы пытаетесь обмануть меня?» Но у вас ничего не выйдет. Я вижу вас насквозь, как если бы вы были оконным стеклом. Вы люди из Вест-Энда думаете, что всё знаете. Фрэнк подождал, пока Джеймс Буш не прикусит свой острый язык. Как считаете, сколько стоит мебель в этом доме? решительно спросил он. Вопрос удивил Джеймса, но через минуту он ответил: "Одно дело, сколько вещь стоит, и другое сколько за неё дадут". Если бы её продавал человек, знающий своё дело, можно было бы получить, скажем, сотню фунтов. Бэзил подумывал подарить её вашей матери и сестре при условии, разумеется, что ни одного лишнего слова не будет произнесено на допросе. Джеймс разразился ироническим хохотом. Вы меня развеселили. Думаете, сможете заткнуть мне рот, если подарите моей матери и сестре целый дом мебели? Я и не тешил себя мыслью, что вы будете объективно Холодно улыбнулся Фрэнк. Теперь приступим к делу. Похоже, вы должны Бэзилу крупную сумму. Вы можете её вернуть? Нет. Также, судя по всему, на последнем месте работы у вас были какие-то проблемы с бухгалтерией. Это ложь, в ярости воскликнул Джеймс. Возможно, парировал Фрэнк с исключительным спокойствием. Я упомянул об этом, чтобы вы, человек в высшей степени сообразительный, поняли. Мы можем устроить вам большие неприятности, если вы поднимете скандал. Когда грязное бельё полощут на людях, как правило, обеим сторонам находится что сказать. Мне всё равно, мстительно заявил Джеймс. Я собираюсь вернуть своё по праву. Если я смогу вонзить нож в этого человека, то готов смириться с последствиями. Понимаю, что вы намереваетесь поведать любезным присяжным всю историю семейной жизни Бэзила. Фрэнк сделал паузу и посмотрел на собеседника. Я дам вам 50 фунтов, чтобы вы держали язык за зубами. Предложение прозвучало цинично, и Джеймс покраснел. Он со оскорблённым видом вскочил и подошёл к Фрэнку, который продолжал сидеть, наблюдая за ним с неким весёлым равнодушием. Пытаетесь подкупить меня? Я хотел бы, чтобы вы знали, я джентльмен, и более того, я англичанин, и этим горжусь. Раньше никто никогда не пытался меня подкупить. Иначе вы без сомнения согласились бы, пробормотал Фрэнк. Хладнокровие врача обескуражило маленького клерка. Он смутно чувствовал, что высокопарные возражения прозвучат нелепо, ибо Фрэнк настолько точно определил его истинную сущность. что не имело смысла притворяться и дальше. «Да ладно вам, мистер Буш, не глупите. Деньги, несомненно, вам очень пригодятся, и вы слишком умны, чтобы позволить личным соображениям повлиять на вас в деловых вопросах». «Что для меня пятьдесят фунтов, как вы думаете?» — воскликнул Джеймс с некоторым сомнением. «Должно быть, вы меня неправильно поняли», сказал Фрэнк, метнув на него быстрый взгляд. «Я говорил о сумме в сто пятьдесят фунтов». О. Джеймс снова покраснел, и на его лице отразился явный интерес. Это совсем другое дело. По рукам? Фрэнк наблюдал за внутренней борьбой брата Дженни, и ему было интересно увидеть хоть какой-то проблеск стыда. Джеймс поколебался, затем заставил себя заговорить, но уже не с привычной самоуверенностью, а почти шёпотом. Послушайте. Дайте мне 200, и я соглашусь. Нет, не отступал, Фрэнк. Берите 150 или катитесь к чертям. Джеймс не ответил, но увидев, что он согласен, Фрэнк вытащил чек из кармана, заполнил и протянул ему. Я дам вам 50 сейчас, а остальное после допроса. Джеймс молча кивнул. Он бросил взгляд на дверь, потом на Фрэнка, который тут же сказал: "Вам не зачем здесь оставаться". Если потребуетесь для чего-нибудь, я дам вам знать. — Что ж, до скорого. Джеймс Буш вышел с видом побитой собаки. Через минуту в комнате появилась служанка. — Мистер Буш ушел? — спросил Фрэнк. — Да, и с катертью дорога этому негодяю. Фрэнк задумчиво посмотрел на нее. — Ах, Фанни, не будь на свете мерзавцев. Жизнь стала бы слишком сложной для честных людей.